Глава 7 Я неслась, не разбирая пути. ни к бане, разумеется, а к остановке. Единственному шансу на спасение Тимофея. Сколько у меня времени? В прошлый раз попутка подъехала примерно в половине двенадцатого. О нет, на часах уже двадцать три минуты. А мне нужно пересечь турбазу, чтобы выйти на шоссе. Я свернула по натоптанным следам с основной дороги в надежде, что они выведут меня напрямки к автостраде, но те закончились у здания банкетного зала. Я с неприязнью взглянула на крыльцо, не желая снова видеть Ивана и Лизу. Впрочем, парочки там уже не было. Ну да, они здесь стояли не меньше четверти часа назад. Неважно. Главное, что путь я всё-таки сократила. Осталось добежать до дороги. Я из последних сил прибавила скорость и выскочила под колёса знакомой копейки аккурат в 31 минуту 12-го. тормоза, Бампер почти коснулся меня. В отличие от предыдущей ситуации, водитель не мог меня видеть заранее, так как я не стояла на готове посреди шоссе, а вылетела с автостоянки турбазы. Чудом уцелела. Правда, отпрянув, я повредила ногу, но даже не обратила внимания на боль, прострелившую щиколотку. «Девушка, разве так можно?» возмутился мужичок, еще более перепуганный, чем в прошлый раз. Бедняга явно пытался прийти в себя и с недоумением зирал как я забираюсь на переднее пассажирское сиденье «Умоляю, нужно срочно в город. Вопрос жизни и смерти». Задыхаясь, прокаркала я не своим натужным голосом. «Темно, скользко. Я же мог вас задавить!» договорил начатую реплику растерянный водитель. «Если к 12 не попаду на центральную площадь, то лучше быть раздавленной», призналась, старательно пытаясь сдержать рыдания «Не время сейчас лить слезы». Нужно исправлять произошедшее, а для этого мне потребуется трезвая голова и самообладание. Но как же больно. Тима сейчас там, в огне. Вернее, то, что от него осталось после взрыва. Надеюсь, он ничего не почувствовал, когда... Чёрт, не думать. Не надо об этом думать. Тогда нужно поспешить, задумчиво протянул мужичок, косясь в мою сторону, и рванул с места с такой прытью, что меня чуть не размазало по сиденью. Сначала несчастный случай на озере, потом в бане. Что это? Злой рок? Нет-нет, нельзя так думать. Все поправимо. Иначе для чего я возвращаюсь в прошлое снова и снова? Но если хорошенько подумать, сколько бы раз я не прыгала в прошлый год, так и не смогла спасти ни отношения с Иваном, ни жизнь Тимофея. Неужели все бесполезно? Или это я никчемна? Прочь. Прочь пессимистические мысли. «У меня всё получится. Иван пусть идёт лесом-полем, а насчёт Тимофея следует просто хорошенько раскинуть мозгами и не отпускать от себя даже на долю секунды. Раз я до сих пор жива, значит, судьба не планирует меня уничтожить. То есть Тимофею нужно всего-то находиться рядом со мной, тогда и с ним будет всё в порядке. Я гений». Однако поднять себя боевой дух и немного успокоиться не вышло. Меня атаковали коварные мыслишки. С каждым разом преград на пути к волшебному оленю становилось все больше, а времени на загадывание желания все меньше. Выходит, в какой-то момент я вовсе не смогу перейти в прошлое. Количество попыток изменить судьбу не безгранично. Но в таком случае катастрофическая неудача может случиться уже сейчас. Ведь перед последним прыжком в прошлое Я проговаривала желание на бегу, а монетку прилепила к ледяной скульптуре и вовсе, когда куранты вовсю били, оповещая кругу о наступлении нового года. Только не это. Я не успела сделать самое главное. Спасти Тиму. Мне нужен еще один шанс. Всего один. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста словно мантру повторяла я. Водитель, видимо, впечатленный моей просьбой, несся, словно участвовал в гонках, и от победы зависела его карьера с многомиллиардными гонорарами и толпами поклонников. Он отчаянно жал на газ и подрезал другие авто. Пару раз даже проскочил на красный, выиграв нам пару минут. Я незаметно оставила сострадательному водителю крупную купюру, пожелала счастливого Нового года и в ответ выслушала добрые слова. Из авто выскочила едва взвизгнули тормоза, не ожидая полной остановки. Ветер в лицо бросил горсть снежной крупы и запах выпущенных петард. Перед глазами встала горящая баня. Комок подкатил к горлу. Спокойно. «Все хорошо. Здесь праздник. А там... Там я все исправлю». Лихо перемахнув через высокий сугроб, собиралась нестись с низкого старта напрямки к оленю, когда заметила, что страж правопорядка направляется ко мне с суровым лицом точно видел, как я вывалилась из машины, не успевшей толком затормозить. Обходить его, только тратить драгоценное время. Разговаривать с ним тем более. Да, преграда на пути к волшебному оленю действительно всё серьёзнее. Ещё и щиколотка нестерпимо ныла при каждом шаге. «Ничего, справлюсь. Я просто обязана». Отклоняясь с траектории хода полицейского, я особо не разбирала дороги. Бой курантов заставил неловко дёрнуться. Неожиданное столкновение с шатающейся громадиной, и я начала заваливаться навзничь, а необъятная фигура полетела на меня. Ах, мой крик оборвался вместе с ощущением падения. Огромный мужчина, с которым я столкнулась, оказывается, не собирался погрести меня под своей массой, а лишь наклонился, чтобы вовремя ухватить за грудки. Я устояла на ногах, но ненадолго. Незнакомец приподнял меня за подмышки и поставил себе на ботинки. Мои трепыхания в попытке избавиться от навязанного общества и броситься бежать дальше он нагло проигнорировал. И что самое возмутительное, страж порядка, заметив меня в странной компании, сбавил скорость, а затем и вовсе свернул в сторону. «Станцуем, сударыня?» — предложил здоровяк и заскользил по льду. С ног сшибательный в буквальном смысле запах спиртного заставил меня дышать через раз. Но возмущаться я не стала. Незнакомец прекрасно двигался на коньках и сейчас с невероятной скоростью приближал меня к цели, пусть и выделывал по пути танцевальные па. Кажется, успеваю, но радовалась я рано. Пьяный фигурист решил исполнить эффектный трюк. Я закрутилась волчком и отправилась прочь от незнакомца, который моментально нашёл себе другую партнёршу, гробастов в медвежьи объятия краснощёкую пышку. «Семь! 6 громко отсчитывала молодёжь бой курантов. «Как далеко олень!» Краем глаза я заметила движение. Мне наперерез летела тройка с санями Деда Мороза. Пришлось застыть на месте. Снова траты бесценных секунд. Хотя завитые полозья позади саней. Прицепилась детвора и безбилетно каталась в своё удовольствие. Недолго думая, я присоединилась к срованцам. Олень приближался, хоть тройка и неслась по кругу, а не по прямой. «Четыре! Три! Ещё чуть-чуть!» Я отцепилась от саней и по инерции покатилась к ледяной скульптуре. на лету достать из кармана монету и прижать ее к губам с мольбой к высшим силам потребовало от меня нереальной ловкости. Я успею? Я ведь успею? Только бы получить еще один шанс. Шанс спасти Тиму. С последним ударом часов я впечатала монетку оленю под хвост. Упс. Ляск, похожий на раскрывающиеся створки дверей. У меня получилось. Правда? Олень ведь не обиделся, что монета пришлась в самое... оно. «Девушка, вы выходите?» Эту фразу я совершенно точно уже слышала. А значит... Я распахнула глаза. Получилось. По позвоночнику скатилась капля ледяного пота. Радости и облегчения ощутить не получалось. Я понимала, что шанс мне дан, но в последний раз и я не имею права даже на малейшую ошибку. «Девушка!» — нетерпеливо отдёрнул меня водитель, видя, что я не шелохнулась, хоть и открыла глаза. «Да, извините», — подняв сумку, я поплялась на выход. «Нужно срочно выработать стратегию. Нельзя действовать на обом. По-хорошему, я должна была это сделать раньше, но теперь уже нет смысла в самобичевании». Итак, в первую очередь требуется сойти с Тимой, иначе не выйдет контролировать его передвижение по турбазе. Шлёпнув сумку в сугроб, я принялась крутить головой. Где же он? Автобус отъехал. Стоянка, припорошённая снежком, казалась пустой. А нет. Тимофей показался из-за высокого Ниссана. Моё сердце заколотилось в сумасшедшем ритме, губы начали кривиться, а тело охватила мелкая дрожь. Так не пойдёт. Нужно успокоиться. Или хотя бы сделать вид, что всё в порядке, Психика сама подтянется вслед за внешним поведением. «Тима!» — радостно вскрикнула я и, подпрыгивая на месте, замахала рукой. Губы растянула в улыбке пошире, надеясь, что парень не заметит моего странного состояния. «Какая удача встретить тебя! Поможешь с сумкой?» Тимофей споткнулся и, остановившись на полдороге воззрелся на меня. «Переборщила?» Или «А, наверное, его удивила моя просьба». Да, за несколько прыжков во времени я уже привыкла к его помощи. Это Иван не особо стремился что-то делать для меня, и уж если расщедривался, то я чувствовала себя до жути неловко. Надо же, до чего быстро я перестроилась. Тяжёлая, смущённо добавила, указывая на свой багаж. Конечно, маняша, спохватился Тима и в два прыжка оказался рядом. Давай. Он закинул мою сумку себе на плечо и уставился на меня в ожидающе. Точно. Я же веду себя не как обычно. Но плевать. Надоело строить из себя рафинированную куклу, удобную для Ивана. Я тоже личность и имею право поступать, как велит душа, а она просто горланит, чтобы я становилась уже самой собой. Ты извини, что долго не могла вспомнить тебя, честно повинилась я. Не страшно. Главное, что сейчас вспомнила, улыбнулся Тима так, как только у него получалось, по-детски мило. И при этом по-мужски соблазнительно. Мой живот перехватило, словно я воспарила на качелях и резко рванула вниз. Я рад. На сердце полегчало. Всё это время я казнила себя за слепоту, которую даже перед собой не могла оправдать. Губы сами разъехались в непроизвольной улыбке. Краски вокруг стали ярче, а запахи мороза и хвои насыщеннее. Во всём теле образовалась небывалая лёгкость. Неожиданно захотелось петь и танцевать. И обнять весь мир. Красивое небо, правда? Я кивнул на пламенеющий закат за макушками чернеющих елей. Пойдём? Да, ожил Тимофей и бодро зашагал в сторону турбазы. Вот же длинноногий. Мне пришлось догонять его в припрыжку». Не так быстро, я не поспеваю, крикнула я в широкую спину. Тимо замедлился, а потом и обернулся. Немного подумал, глядя, как я нагоняю его. Держись, предложил он и протянул мне ладонь, за которую я с радостью ухватилась. Давай не будем спешить. Конечно, когда ещё мы сможем поболтать? Фу, фыркнула я. У нас весь день впереди, а там и вся жизнь. Тима бросил на меня нечитаемый взгляд, но ничего не сказал, и предпринял попытку приноровиться под мой мелкий шаг. Но я не против начать болтать прямо сейчас, выпалила я, не собираясь пугать парня своей напористостью. «Чур, я первая спрашиваю, какие развлечения сделали бы твой Новый год идеальным?» Судя по вытянувшемуся лицу Тимы, подобного вопроса он не ожидал. «Думал, буду спрашивать про учёбу и работу?» «Ну, задумался он. Наверное, катание на санках. Помнишь, как в детстве?» «Ещё бы. Нас взрослые выпроваживали на улицу, а сами крошили салатики, накрывали на стол, готовили разные вкусности». Точно. А мы катались с горки и устраивали снежные бои, пока сами не становились похожи на снеговиков. Ага. Мама, прежде чем запустить меня домой, на лестничной площадке веником отряхивала с моей шапки и шубы снег и заставляла стучать валенками, пока не отвалятся сугробы. А потом штаны и шуба стояли у батареи, просто потому что были жесткими и ни в какое не вешались ни на стул, ни на трубу а в квартире одуряюще пахло уткой или курицей, запеченной в духовке целиком с чесноком и картошкой и медовыми пряниками. Хотелось немедленно попробовать хоть кусочек, но мама строго твердила это на Новый год. Наверное, нас поэтому и отпускали гулять так надолго, не ограничивая во времени, чтобы не конючили и не выпрашивали то, что готовилось к столу. Зато ближе к полуночи наступал пир горой. Мы, перебивая друг друга, делились детскими впечатлениями о самом любимом празднике и словно заново переживали счастливые моменты. Иной раз застывали по дороге, жестикулируя и в лицах рассказывая о чём-то. Затем продолжали идти дальше, пока кто-то из нас снова не застревал, путешествуя по закоулкам памяти. «Давай на горку!» Предложила я, когда мы добрались-таки до развилки, и ткнула в противоположное домиком направление. А как же Иван? Он никогда не снизойдёт до таких глупостей. К тому же он променял меня на другую. Не может быть. Может. Так что, идёшь со мной кататься с горки? Серьёзно? Не поверил парень, скептически осматривая мою одежду. Согласна. Нарядилась я не слишком подходяще для зимних развлечений. Одни сапоги на каблуке чего стоили. Но ботинки, к сожалению, я не брала с собой. Собираясь на турбазу, уличные мероприятия я не приняла в расчёт, так как Иван их терпеть не мог. Но не отказываться же теперь от удовольствия из-за сущей ерунды. «Ещё как!» — взахлёб воскликнула я. «Зима пройдёт, а мы не покатавшиеся». «Неужели ты меня собираешься бросить в таком важном деле, друг?» «Ни за что, друг!» В тон ответил Тима с не меньшим пафосом, похоже, заразившись моим настроением. «На горке». «На горке. Только сумки оставим». «Верно. Не таскаться же с ними». «И, наверное, стоит потеплее одеться». Тимофей снова окинул взглядом мою одежду. «Хорошо». Не стал испорить я. Не рассказывать же парню, что уже тепло одета. Боюсь, Тима не готов слушать про колготки, гамаши и бабушкины ритузы. Мы все-таки повернули в сторону домиков. «Ты в каком?» — спросил Тима, уточняя направление. «Бросай здесь», — разрешила я, указывая на первый же домик. закидывая свои вещички и пошли скорее кататься с горки. Кто придет последним, исполняет желание». «Заметано», — согласился Тима, подозревая уверенной, что я долго провожусь с переодеванием. «А, в этот раз я намеревалась выиграть у Тимофея во что бы то ни стало. Он занес мою сумку на веранду» и, помахав мне рукой, отправился к себе. «Отлично!» Я забросила сумку за дверь номера Екатерины и, убедившись, что Тима скрылся за поворотом, быстрым шагом устремилась к развлекательному комплексу турбаза. Наконец-то у меня выдалось время подумать. Правильнее всего было бы вовсе не допускать Тимофея к озеру или бане, но гарантировала ли дистанция безопасность парня в будущем? Не готовила ли судьба иные формы убийства моего друга, если он избежит смерти в двух уже известных мне вариантах? При этой мысли что-то царапнуло меня изнутри, но, как я не фокусировалась на ней, больше никакой подсказки не получила. В итоге у меня нарисовался простейший план. За то время, что осталось до Нового года, заново сдружиться с приятелем детства и не допускать в опасные для него места. В идеале вынудить держаться на виду, Если судить по событиям из моих предыдущих прыжков в прошлое, окружающие любят Тиму и не позволят несчастью случиться с ним. Я без проблем поделюсь славой спасительницы, лишь бы парень оставался жив и здоров. Я дошла до сараев с инвентарём для активного отдыха. «Чистить сейчас?» — рассуждал мужчина в ватнике. «Или потом?» Голос мне показался знакомым, и я прислушалась, подходя ближе. «Если сейчас...» Кто к вечеру ещё нападает, никто и не заметит, что я чистил. А позже так отдыхающие, небось, нажалуются начальству, мол, вовсе никто за порядком не следит. «Здрасте, дядь Миша», — узнала я мужчину. «Отличная погода». «Ох ты ж, ядрит в твоё дышло», — подскочил мужичок от неожиданности. «Мы знакомы?» «Конечно», — начала я. И тут же осеклась. «Знакомы?» «Но не в этой вариации прошлого». «Что-то я тебя, красавица, не припомню». «Так мы же каждый год с компанией сюда на Новый год приезжаем», быстро нашлась я. «Да и просто без повода здесь отдыхаем». «А, ясно. А чего подкрадываешься и пугаешь?» «Хотела помочь. Лучше сейчас выполнить работу, которая так или иначе свалится на Тиму. подозревая что первоначально он вышел из банкетного зала как раз-таки ради просьбы дяди Миши и наткнулся на тонущего кутёнка». «Вы же каток собираетесь чистить?» Судя по кислому выражению лица, ничего мужчина не собирался. Однако спорить не стал и вяло кивнул. «На специальной машине?» — уточнила я. «Естественно. Тут лопатой замудохаешься махать», — проворчал дядя Миша. «А можно мне?» «Чего тебе?» «На вашей снегоуборочной машине каток почистить?» «Девушка, не морочь мне голову». «Я Маша». «А я Миша. Ты кататься пришла?» Так вот иди и катайся, Маша. Ещё не хватало, чтобы мне носом тыкали, что я отдыхающих работать заставляю. Так мы никому не скажем. Так и нечего рассказывать. Продолжал упираться дядя Миша, хотя по лицу яснее ясного было видно, как ему хотелось переложить свою работу хоть на кого-нибудь. О чём спор дядь Миш? Издалека послышался голос Тима, направляющегося к нам. Он сменил модные джинсы на тёплые штаны, ботинки на зимние кроссовки, пальто на лёгкую куртку и надел шапку, из-под которой выбивался непокорный каштановый чуб. «О, манеша ты уже здесь? Быстро! Скоростная ты!» «Так это твоя знакомая?» — подозрительно сочурился дядя Миша. «Подруга детства, Маша», — представил меня Тима. «А, ну тогда почему бы и да?» С явным облегчением рассмеялся мужчина и без разговоров сунул мне ключи в руку. «Доверяю тебе, красавица, свою птичку. Нежнее с ней, пожалуйста». Пока я соображала, стоит ли радоваться быстрой победе, дядя Миша уже топал в сторону жилой зоны турбазы, бросив последнее распоряжение. «Снег, сваливайте под гору у трех сосен. Когда закончите, загоните машину в ангар. Ключи принесете мне, я буду на кухне». Тима похлопал глазами вслед дяди Миши, но возражать не стал. Вот и ладненько. Основное время проведём на катке и горках, а ближе к полуночи вернёмся на кухню, где совершенно точно появятся заботы с перегоревшей гирляндой и телефоном блогера. В условиях оврала вряд ли Тиму куда-либо отпустят, то есть в роковой час он окажется в полной безопасности, вдали от озера и бани. А о бедной собачонке я собиралась позаботиться сама. Довольная, что план по спасению друга у меня наконец есть, я танцующей походкой направилась к ангару. «Ты куда?» — крикнул мне вдогонку пришедший в себя Тима. «За машиной», — ответила я, а, заметив недоумение, мелькнувшее в его глазах, добавила «снегоуборочный». «Ты сейчас о тракторе? Вот же он стоит!» Тима указал подбородком в сторону. «Что?» «Нет!» Так и знала, что радость дяди Миши была не случайной.